Выждав небольшую паузу, Тина резко рванул дверь на себя. Без криков и воплей земляне вбежали в помещение. Оно имело прямоугольную форму с довольно высоким потолком, кое-где сохранились массивные древние механизмы. Разложив на полу грязные тряпки, тосконцы занимались своими обыденными повседневными делами. Женщины штопали одежду, мужчины точили оружие, Старики лениво играли в кости, а дети с шумом и визгом бегали друг за дружкой. Обычная людская община, однако в глаза сразу бросались многочисленные физические уродства боргов. У кого-то неразвитая рука, у кого-то на лбу третий глаз, кто-то имеет на спине вместо кожи чешую. Лица большинства оливийцев ужасно перекошены. Радиация превратила жителей города в кошмарных монстров. Некоторые тосконцы жевали сырое человеческое мясо. В первое мгновение на чужаков никто не обратил внимания. Аяты и Манута двигались чуть впереди. Земляне закололи двух воинов и спокойно проследовали дальше. Дико завизжала темноволосая Оливийка с провалившимся носом. Заплакали, закричали дети. В насосной началась неразбериха. Борги вскочили со своих мест и бросились к выходу. Паника была на руку разведчикам. В толпе лучники не смогут стрелять. Наемники бесцеремонно расшвыривали мутантов по сторонам. С копьем наперевес колись устремилась молодая женщина с длинными распущенными волосами. Отрубив наконечник, храбров ударил тосконку рукоятью меча по голове. Потеряв сознание, мутантка упала на спину. Мимо самурая пыталась прошмыгнуть Оливийка с младенцем на руках. а Аято схватил ее за плечо и развернул к себе. Она была страшна. Огромный лоб, сросшиеся брови, на левой щеке шрам, подбородка почти нет. В карих глазах женщины легко читался страх. Она судорожно прижимала ребенка к груди. «Где вода?» – спросил японец. «Говори, не то перережу глотку обоим!» «Там!» – дрожащим голосом прошептала Тосконка, указывая на механизм. Тина отпустил пленницу и направился к насосам. Сопротивление со стороны боргов наемники пока не встречали. Охрана племени действительно оказалась малочисленной. Основные силы оливийцев промышляли на поверхности города. Помещение быстро пустело. Группа мутантов смело атаковала чужаков. Завязалась кровавая схватка. В умении сражаться, тосконцы значительно уступали землянам. У них не было такого богатого опыта. Кроме того, стальные клинки воинов без труда ломали непрочное оружие боргов. Вскоре бездыханные тела четырех оливийцев лежали на каменном полу. Бастен и Гартен наконец обнаружили водопроводный кран. Следует отдать должное тосконцам, лишившись электрической энергии, они переделали насос на ручное управление. Аланцам пришлось изрядно попотеть, чтобы заставить систему заработать. Сменяя друг друга, десантники без перерыва качали металлический рычаг. Тем временем мутанты пришли в себя. Сразу с трех сторон борги бросились на врага. Один из оливийцев натянул тетиву лука и выстрелил. Костидис едва успел пригнуться. Стрела пролетела мимо и впилась в спину пожилой оливейки. Женщина беззвучно рухнула лицом вниз. Неудача еще больше разозлила мутантов. Тосконцы взяли неприятеля в полукольцо. Бой шел не на жизнь, а на смерть. Не успел Русич зарубить коренастого, горбатого оливийца как перед ним вырос новый противник. Невысокого роста, худощавый, борг оказался необычайно подвижен. Его выпады были крайне опасны. Мутанту удалось слегка задеть левое бедро Олися. Тёплая липкая кровь потекла по ноге. Вскрикнул и отступил назад Унгвар. Дубина тосконца сломала наемнику предплечья. Сжимая зубы от боли, землянин продолжал отбиваться от наседающих врагов. — Мы наполнили фляги! — воскликнул сержант. — Пора уходить! Скоро к Боргам подойдет подкрепление! — Прикончите оливийцев из автоматов! — приказал Тина. — Стреляйте одиночными! Промахнуться с такого расстояния просто невозможно. Сначала упал один мутант, за ним второй, третий, худощавому тосконцу пуля угодила точно в грудь. Он покачнулся, опустил руки и тут же меч храброво лишил его головы. Каждый выстрел уносил чью-либо жизнь. Бой превратился в безжалостное убийство. Семеро боргов распластались на полу, некоторые еще шевелились. Клинки наемников закончили начатое. Оливийцы были бессильны против огнестрельного оружия, Численное превосходство не принесло мутантам успеха. Не теряя времени, разведчики устремились к северо-западному выходу. В тоннеле отчетливо слышался топот убегающих тосконцев. Они думали, что чужаки начнут преследование. На самом деле, воины старались побыстрее покинуть опасное место. Слухи по боргвилу разносятся молниеносно. Скоро насосную станцию окружит целая армия оливийцев. Дойл поддерживал необычайно высокий темп. Все заметнее прихрамывал Насис. Прокусив губу до крови, прижимая к телу поврежденную левую руку, с трудом двигался Унгвар. Впереди раздался тихий плач. Вспыхнул луч фонаря. Маленький четырехлетний ребенок полз по глубокому песку, Видимо, в страхе мать бросила бедняжку на произвол судьбы. Местные жители привыкли в трудных ситуациях жертвовать детьми. Когда голод становился невыносим, племя съедало стариков и младенцев. «Куда идти?» – громко выкрикнул Манута, перешагивая через ребенка. «Прямо!» – откликнулся Русич. «Метров через двести будет спуск, затем поворот налево». «Сейчас главное оторваться от тосконцев. Постараемся запутать мутантов». Чернокожий землянин снисходительно усмехнулся. «Вряд ли разведчикам удастся обмануть Боргов. А ливийцы прекрасно знают эти катакомбы, да и следы от ботинок слишком хорошо заметны». Воспользовавшись остановкой, Унгвар сделал себе укол стимулятора. «Наемнику сегодня изрядно досталось». Порой его колотила нервная дрожь. В любой момент воин мог потерять сознание. Парень держался только благодаря силе воли. Неожиданно в тоннеле сверкнул свет. Он струился откуда-то сверху. До разведчиков донесся странный шум, возня, стоны, ругательства, глухие удары. Солдаты приготовились к схватке. Однако все опасения оказались напрасны. отряд Достиг очередного выхода на поверхность. Здесь скопилась большая толпа женщин. Цепляясь за поручни лестницы, тосконки пытались выбраться из подземелья. Между ними то и дело вспыхивали стычки и драки. Какую-то девушку бесцеремонно стащили за ногу вниз. Через круглый проем люка лучи Сириуса проникали в канализацию вырывая из темноты копошащиеся фигуры грязных, напуганных людей. От страха мутантки совершенно обезумели. — А ну, разойдись, мерзкое отродье! — грозно прорычал Дойл, размахивая мечом. Оливейки завизжали и упали к ногам землянина. Часть из них прижималась к стене, покорно ожидая смерти. Опустив оружие, Манута произнес. — Лежите спокойно, и мы никого не тронем. Досконки поняли приказ чужака дословно. Даже если разведчики случайно на них наступали, бедняжки терпеливо молчали. Они боялись пошевелиться и тем самым навлечь на себя гнев чернокожего гиганта. Это препятствие значительно замедлило продвижение отряда. Возле лестницы воинам пришлось идти по живым телам. Мутантки лежали так плотно, что ногу было поставить просто некуда сверкающие клинки заставляли оливиек вжиматься в песок. Вскоре солдаты исчезли во мраке тоннеля. Только когда шаги чужаков стихли, женщины начали подниматься. Тосконки в растерянности смотрели на открытый люк. Спасаться от врагов больше было не нужно, а что делать, они не знали. Некоторые мутантки побрели обратно к насосной станции. Отряд двигался на предельной скорости. Глаза адаптировались к темноте, а потому фонари войны не включали. Свет привлечет внимание противника. Пологий спуск давно закончился, повернув налево, разведчики попали в разветвленную систему коммуникаций. То и дело на пути попадались боковые тоннели. Олесь насчитал не менее шести развилок. Юноша уверенно вел отряд на северо-запад. Это самый короткий путь к пустыне. Необходимо любой ценой опередить боргов. А наверняка попытаются перехватить беглецов. Судя по плану, солдаты преодолели не меньше километра. Раненые земляне истекали кровью и тяжело дышали. Силы человека не беспредельны. Храбров все отчетливее ощущал, как болит порез на бедре. Унгвар едва держался на ногах. Возле очередного перекрестка самурай замедлил шаг и негромко сказал «Манута, замедли шаг, сделаем передышку. Мы оторвались от противника». Дойл прошел еще метров сто и замер. Вскоре он вернулся к друзьям. «Мертвая тишина», — сообщил наемник. «Неужели мутанты смирились с поражением?» «Вряд ли», — вымолвил Русич, обрабатывая поврежденное место. Клинок тосконца задел лишь мягкие ткани. Ничего серьезного, но штаны изрядно промокли от крови. Вколов стимулятор и наложив повязку, Олесь взглянул на Унгвара. Сидя на песке, землянин жадно глотал воду из фляги. Рядом с ним на коленях стоял Бастон. Аланец ножом осторожно распорол наемнику рукав куртки. куртке. Легкое прикосновение, и воин застонал от боли. Освети предплечье, приказал Гартену сержант. Тотчас вспыхнул луч фонаря. Смотреть на руку Унгвара было страшно. Она неестественно распухла, покрылась красными и синими пятнами, кисть висела совершенно безжизненно. Десантник попробовал ощупать травмированное предплечье. Землянин вскрикнул и потерял сознание. Теперь Бастон действовал более бесцеремонно. Сделав определенные выводы, Аланец забинтовал повреждение перекинул лямку через шею наемника и аккуратно положил на нее руку. «Ну как?» — поинтересовался Аята. «Плохо», — ответил сержант. «Кость сильно раздроблена. Удар оказался слишком силен. Без хирургического вмешательства не обойтись. Мои познания в медицине невелики». «Десять дней Унгвар протянет?» — спросил японец. «Конечно», — кивнул головой десантник. «Парень, он крепкий. Обезболивающих средств у нас достаточно. Я ввел противогангренную сыворотку. За его жизнь можно не опасаться. В таком случае пора двигаться дальше», — произнес Тина. Оливийцы — упрямый народ. «Олесь, где ближайший люк на поверхность? Мутанты будут оставлять заслоны в тоннелях». «Примерно в четырехстах метрах» проговорил Храбров, разворачивая план. «Придется прорываться», — усмехнулся самурай. «Борги уже обогнали отряд». Бастон склонился к раненому землянину и привел воина в чувство. Наемник с некоторым удивлением смотрел на перевязку. Впрочем, ничего уточнять он гвар не стал. Глупых вопросов земляне старались не задавать. Сняв с пояса подсумок с магазинами, Землянин протянул его Русичу. «Мне он больше не нужен», — сказал наемник. «Стрелять с одной руки неудобно». Спустя мгновение воин разбил автомата каменную стену. «Тосконцам не достанется ничего». Вытягиваясь в колонну, разведчики быстро зашагали в нужном направлении. А я-то, Кассидис и Гартен тихо считали шаги. После цифры 400 солдаты снизили темп. То и дело земляне останавливались, прислушиваясь к подозрительным звукам в подземных катакомбах. До выхода в город осталось совсем немного. Как и японец, Олес не сомневался, что впереди отряд поджидает засада. Но сколько в ней боргов, знает только Господь Бог. Силы могут оказаться неравными. Вековое безмолвие тоннеля разорвал характерный свист стрел. Первым на него отреагировал Манута. «Ложись!» — воскликнул чернокожий наемник, падая на песок. Его примеру молниеносно последовали все разведчики. Зрение у оливийцев куда более зорче, чем у обычных людей, сказывалась привычка жить во мраке городских коммуникаций. Однако лучники явно поспешили. Значительное расстояние не позволило им поразить чужаков. Выдернув чеку, Бастон швырнул гранату в темноту. Раздался мощный взрыв. Он ослепил и оглушил воинов. От ударной волны содрогнулись стены. Послышались крики и стоны раненых мутантов. Во время вспышки Храбров заметил человек десять. Заслон невелик. «Вперед!» скомандовал Тина, поднимаясь на колено и давая длинную очередь по тосконцам. Но не успел Дойл продвинуться и на пять метров, как со своего места сдвинулся тяжелый люк. В подземелье хлынул поток света. Вниз начали прыгать один за другим вооруженные борги. Солдаты безжалостно расстреливали врагов. Дистанция позволяла вести прицельный огонь. Несколько оливийцев повисли на перекладине лестницы. Но значительные потери не остановили мутантов. Наоборот, они злили тосконцев все больше. На дне тоннеля образовалась большая куча трупов. Кто-то из боргов пытался отползти в сторону и тем самым сохранить себе жизнь. Удавалось это немногим. Сверху донесся боевой клич оливийцев. Мутанты готовились к кровавой схватке. Тосконцы презирали слабых и трусливых. «Здесь нам не проскочить», — вымолвил Русич. «На поверхности сотни боргов. Если потребуется, оливийцы завалят канализацию мертвецами». «Пожалуй, ты прав», — согласился с товарищем самурай. «Куда теперь направимся?» «Позади нас есть еще одна развилка», — произнес Олесь. «Боковые ответвления ведут на северо-восток и юго-запад». «Можем выбрать любое. У каждого свои преимущества». «Что ты предлагаешь?» — спросил Аята, отсоединяя пустой магазин. «Двинуться на юг», — проговорил Храбров. «Там мутанты отряд не ждут. А главное, разветвленная сеть тоннелей позволит обойти заслоны. Мы спрячемся и отсидимся в каком-нибудь подвале. Проверить все здания тосконцы не в состоянии». «Отличная мысль». — похвалил японец. — Пусть борги понервничают. Но чтобы осуществить твой план, необходимо сбить оливийцев со следа. Оторваться от них непросто. — Я взорву эти проклятые катакомбы! — откликнулся Гартон. Здесь будет сущий ад! — Превосходно! — сказал Тина. — Немедленно отступаем. Никому не задерживаться. Вторая граната разметала тела убитых мутантов спускавшегося вниз тосконца, буквально выбросило наверх. Его дикий вопль утонул в страшном грохоте. В тот же миг разведчики обратились в бегство. До перекрестка воинам предстояло преодолеть примерно 200 метров. Лучи фонарей хорошо освещали дорогу. Русич уже неплохо ориентировался в запутанных коммуникациях Боргвила. Олесь без труда нашел развилку. Сзади слышались крики и ругань тосконцев. Отряд повернул направо и тотчас исчез в темноте. Немного отстал гартон Аланец извлек из рюкзака мины и брикет взрывчатки. На их установку потребовалось 10 секунд. Враги быстро приближались. Возгласы оливийцев звучали все отчетливее. Вставив детонатор, солдат рванулся к спасительному перекрестку. Неожиданно правое бедро пронзила острая боль. Десантник не удержался на ногах и упал. Из штанов торчало кровавленный стальной наконечник. «Не повезло!» — обреченно выдохнул гартон пытаясь подняться. Еще две стрелы угодили Аланцу в бронежилет. Вскинув автомат, солдат разрядил магазин в мутантов. Три расплывчатые фигуры повалились на песок. «Увы!» потраченное время не вернешь. Десантник повернул к себе механический таймер. В его распоряжении осталось шесть секунд. Слишком мало. Бросив оружие, молодой человек опустился на колени и начал молиться. Чудовищный взрыв превратил тоннель в груду развалин. Земля на поверхности всколыхнулась, обрушилось несколько непрочных строений. Огненная волна пронеслась по канализации, уничтожая тосконцев. Уцелевшие борги с ужасом смотрели в открытый люк на обожженные трупы. Растерялись даже их предводители. Такой развязки никто не ожидал.